Глава семнадцатая Выбор «Удерем», — сказал Ранд. «Хурин, ты не потеряешь след на галопе?» «Нет, лорд Рант. «Тогда вперед! Мы...» «Ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал Селин. Лишь одна ее белая кобыла не шарахалась от хриплого кашля Гролмов. «Они не бросают преследования никогда». едва почуяв запах гролмы идут по следу днем и ночью пока не настигнут жертву нужно или их всех убить или отыскать способ куда нибудь уйти отсюда рант портальный камень может перенести нас нет мы можем их всех убить я могу одного я уже убил а их всего пять если найти только рант оглянулся вокруг В поисках подходящего места и увидел то, что ему было нужно. — За мной! Ударив каблуками рыжего, он погнал его галопом, уверенный, что спутники поскачут за ним, и услышал позади топот копыт. А заметил Рант Низкий круглый холм без единого деревца. Сюда ничто не могло приблизиться незамеченным. Рант спрыгнул одним махом с седла и сдернул с плеча длинный лук. Юноши подбежали, спешившиеся Лоэл с Хурином. Огер взвешивал на руке свой огромный боевой посох, а Нюхач сжимал короткий меч. Ни от посоха, ни от меча много проку не будет, если громмы подойдут вплотную. «Я должен не подпустить их». «Незачем так рисковать», — сказал Василин. В сторону Гролмов она почти не смотрела, а, склонившись с седла, В перил взор вранда. «Мы без труда доберемся до портального камня». «Я их остановлю!» Ранд торопливо пересчитал оставшиеся в колчане стрелы. «Восемнадцать, каждая длиной с руку. Десять с наконечниками, напоминающими резцы, узкие, граненные, предназначенные пробивать броню троллоков. С тем же успехом они сгодятся и для гролмов». Наверняка шкура у них не крепче тролочих доспехов. Рант воткнул четыре стрелы в землю перед собой, пятую наложил на тетиву. «Лоял, Курин, тут вы ничем не поможете. Садитесь на коне и будьте готовы проводить селин к камню, если хоть одна тварь прорвется». Его заинтересовало, а сумеет ли он убить хоть одну из этих тварей мечом, если дело зайдет так далеко. — Нет, ты впрямь безумец. Даже сила не так плоха, как это. Лоэл что-то сказал, но Ранд не слышал. Он уже искал пустоту, чтобы сконцентрироваться на предстоящей схватке, а также чтобы убежать от своих мыслей. — Ты знаешь, что тебя ждет, но этого я не должен касаться. Там было свечение, свет за пределом зрения. Это свечение будто плыло к Ранду... но ничто было всем мысли метались по границе пустоты видимые в этом болезненном свете Саедин. сила безумие смерть чуждые лишней мысли ран стал един с луком со стрелой с поднявшимися на гребень тварями громы приближались взлетая в прыжках один выше другого пять громадных кожестых туш трехглазые с разъявленными роговыми пастями. Их хрюкающие кличи, едва слышимые, отскакивали от пустоты. Рант не осознавал ни того, как поднял лук, ни того, как натянул тетиву, оперение к щеке куху. Он был един с бестиями, един со средним глазом первой из них. Затем стрела улетела. «Первый гром умер». Когда тот рухнул, один из его сотоварищей запрыгнул на него, раздирая крючковатым клювом ошметки плоти. Он зарычал на других, и они обогнули его по широкой дуге, но они приближались, и, будто подчиняясь Сим или с собратьями, он бросил свою трапезу и заскакал вслед за ними, а с роговой пасти, уже окровавленной, срывались красные капли. Ран действовал размеренно и плавно, не думая. Наложил стрелу — отпустил. Наложил — отпустил. С тетивы слетела пятая стрела, и он опустил лук по-прежнему еще в пустоте, а четвертый гром шмякнулся на землю огромной марионеткой, у которой обрезали нити. Хотя последняя стрела еще летела, откуда-то Ран знал, что нового выстрела не потребуется. Последнее бестие обмякло, распластавшись на земле, словно все кости у нее в один миг растаяли, а из среднего глаза торчала оперенная древка. Все из среднего глаза. — Великолепно, лорд Ранд, — сказал Хурин. Я, — Я никогда не видел такой стрельбы. Пустота не отпускала Ранда. Свет манил, звал его, и юноша потянулся к нему. Он окружил Ранда, наполнил его. «Лорд Ранд!» — тронул его за руку Хурин, и Ранд вздрогнул, а пустота наполнилась тем, что было вокруг. «Вам плохо, милорд?» Ранд провел по лбу кончиками пальцев. Кожа была сухой, а по ощущениям... Он должен был истекать потом. «Я?» «Со мной все хорошо, Хурин». «С каждым разом проделывать это все легче, как я слышала», заметила Селин. «Чем больше времени вы живете в единении, тем легче». Ран взглянул на нее. «Ну, какое-то время оно мне не понадобится». «Что случилось? Я хотел...» Он, как сейчас с ужасом понял... по-прежнему хотел, он хотел вернуться в пустоту, хотел чтобы его вновь наполнил тот свет. казалось что по-настоящему живым он был именно тогда, пусть и присутствовала в том состоянии некая болезненность, а сейчас от подлинной жизни осталась лишь имитация нет хуже, он был почти жив, зная при этом, что значит жив. все что надо сделать, «Починуться к соедин!» «Больше никогда!» — пробормотал Ранд. Он перевел взгляд на мертвых гролмов, пять уродливых фигур, лежащих на земле, больше не опасных. «Теперь мы можем дви...» Кашляющий лай до боли знакомый раздался за мертвыми гролмами из-за следующего холма, и ему вторили другие... Приближалось еще больше этих чудовищ — с востока, с запада. Ранд начал поднимать лук. — И много стрел у вас осталось? — поинтересовалась Селин. — Можете вы убить двадцать громов, тридцать, сотню? Нам придется идти к портальному камню. — Она права, Ранд, — медленно сказал Лойл. — Теперь у тебя... Нет никакого выбора. Хурин с тревогой неотрывно смотрел на Ранда. Гром испустил крик, ему на перебой ответила десятка два. Ладно, к камню, неохотно согласился Ранд. В досаде и раздражении он вскочил в седло, забросив лук за спину. Ведите нас к камню, Селин. Кивнув. Она повернула кобылу и пришпорила ее, та перешла на рысь, ранты остальные двинулись следом за женщиной, они с явным желанием, он с тяжелым сердцем. За ними катились ла их хрюканье чуть ли не сотни гролмов. Судя по доносящимся звукам, гролмы смыкались вокруг людей в полукольцо, сжимая его, и отряду оставалось бежать лишь в одну сторону, только вперед. Быстро и уверенно Селин вела их через холмы. Местность вокруг превратилась в предгорье, склоны становились все круче, и вскоре лошади карабкались размыто выглядящим скальным обнажением и пробирались между увядшими с виду кустами, что цеплялись за них. Дорога стала труднее, крутизна становилась все больше и больше. «Мы не успеем», — подумал Рант. когда рыжий в пятый раз оступился и заскользил вниз в потоке каменной осыпи. Лоэлл отбросил свой посох, против гролмов он был бесполезен и лишь мешал ему. Огер уже шел пешим, одной рукой он цеплялся за выступ и скал, а другой тянул за собой свою лошадь. Высокое животное с мохнатыми щетками над копытами шагало тяжело, но куда легче, чем с Лоэлом на спине. Позади, теперь ближе, Лайли гролмы. Потом Селин натянула поводья и указала на открывшуюся ниже уютную впадину в гранитном массиве. Там-то все и было, те семь широких цветных ступеней, а в центре высокая каменная колонна. Селин спешилась и повела кобылу во впадину вниз по ступеням к колонне, которая нависла над ней. Женщина повернулась лицом к Ранду и его спутникам. Гролмы хрюкали и лаяли все больше, все громче, все ближе. — Скоро они нас настигнут, — сказала Селин. — Вы должны воспользоваться этим камнем, Ранд. Или же придумать способ убить всех гролмов. Со вздохом Ранд слез с седла и повел Рыжего во впадину. Следом поспешили лоял и Хурин — Ранд с беспокойством уставился на покрытую всевозможными символами колонну — портальный камень. Она должна уметь направлять, даже если не знает того, иначе он не перенес бы ее сюда. Женщинам силы вреда не причиняет. — Если это перенесло вас сюда, — начал было Ранд, но Селин перебила его. — Я знаю, что это такое, — решительно заявила она. но не знаю, как им пользоваться. Вы должны сделать то, что должно быть сделано. Она провела пальцем по одному символу, который был немного больше других. Треугольник в круге, стоящий на своей вершине. Вот этот знак обозначает настоящий мир, наш мир. Думаю, может, если держать его перед мысленным взором, пока вы... Она развела руками, словно неуверенная в том... Что же именно будет делать Ранд? «Э-э, — робко промолвил Хурин. «Времени не так много!» — он глянул через плечо на гребень. Лай стал громче. «Эти твари будут тут через минуту-другую!» лоэл кивнул. Глубоко вдохнув, Рант приложил ладонь к указанному Селин символу. Посмотрел на нее, чтобы убедиться, что делает все правильно — Но она просто наблюдала на матовой коже лба нет даже легчайшего намека на морщинки тревоги. Но убеждена, что ты спасешь ее. Ты должен. Аромат ее наполнил ноздри. Э, милорд. Рант сглотнул и вызвал пустоту. Она с легкостью явилась, возникнув вокруг него без всякого усилия с его стороны. — Ничто. Одно ничто, если бы не свет, колеблющийся так, что от него все внутренности переворачивались. Одно ничто, если бы не соедин. Но даже тошнота стала далекой. Он был един с портальным камнем. Колонна под ладонью была на ощупь гладкой и слегка маслянистой, но треугольник с кругом будто потеплел под ожогом на руке. Должен перенести их в безопасное место. Должен перенести их домой. Свет, как почудилось, подплыл к нему, окружил его, и Рант принял его. Свет наполнил его, жар наполнил его. Рант видел камень, видел других, наблюдающих за ним. Лоял и Хури озабоченно, Селин без тени сомнения, что он ее спасет. Но их могло и не быть здесь. Свет был всем. Жар и свет наполняли его руки и ноги. Так вода впитывается в сухой песок, затопляя его. Знак сжег ладонь. Рант постарался впитать в себя все. Весь жар, весь свет, все. Символ. Внезапно, словно на краткий, невероятно краткий миг, пропало солнце. Мир мигнул и опять... Знак под ладонью превратился в раскаленный уголек. Он буквально пил свет. Мир мигнул, мигнул. Ему стало дурно от этого света, что был родниковой водой для умирающего от жажды. Мигнуло. Он жадно припал к нему. От этого света его тошнило, но ему хотелось впитать в себя весь свет. Мигнуло. Треугольник-круг жег его. Он чувствовал, как знак обугливает ладонь. Мигнула. Ему нужно все. Он застонал, взвыл от боли, взвыл от желания. Мигнула, мигнула, мигнула, мигнуло, мигнуло. Чьи-то руки потянули ранда. Он едва замечал их. Он попятился. Пустота ускользала прочь. Этот свет и та болезненность что свернулось в нем самом. Свет! Полный сожаления он следил за тем, как тот пропадает. О, свет — это безумие желать его. Но я был так полон им! Я был так... Потрясенный он посмотрел на Селин. Это она держала юношу за плечи и с интересом смотрела ему в глаза. Ранд поднял ладонь к лицу. в виде цапли. Но больше ничего. На ладони не выжгло треугольник круг. Удивительно, медленно произнесла Селин. Она взглянула на лояло и Хурина. У огера был оглушенный вид, глаза большие, как тарелки. Нюхач сидел на корточках, ладонью, опираясь, о землю, будто иначе не мог удержаться на месте. Мы все тут, и наши лошади. А вы даже не знаете, что сделали, удивительно. Мы, прохрипел Ранд, и ему пришлось остановиться и сглотнуть. Оглянитесь вокруг, сказала Селин. Вы перенесли нас домой. Она вдруг рассмеялась. Вы перенесли нас всех домой. Только сейчас Ранд начал осознавать окружающее. Лощина была. без всяких ступеней, хотя там и тут лежали подозрительно гладкие куски камня, красного цвета или голубого. Колонна валялась на горном склоне, наполовину похороненная под скальной осыпью. Символы на ней были нечеткие. Ветер и вода долго над ними трудились. И все выглядело настоящим. Цвета были чистыми. Гранит выразительно серым, кусты зелеными и бурыми. После того другого места тут все представлялось чуть ли не чрезмерно ярким и живым. «Дома!», дома" — прошептал Рент, и потом он тоже стал смеяться. «Мы дома!» Смех Лойла напоминал бычий рев. Курин на радостях выделывал коленца. «Вы...» «Сделали это!» — произнесла Селин, наклоняясь ближе, пока Ранд не увидел только ее лицо. «Я знала, что вы сумеете!» Смех Ранда тут же оборвался. «Да, да, наверное, это я сделал!» Он взглянул на поваленный портальный камень и выдавил из себя слабый смешок. «Вот только хотелось бы знать, что такое я сделал!» Селин пристально смотрела Ранду прямо в глаза. «Возможно, когда-нибудь и узнаете», — тихо произнесла она. «Определенно, вы предназначены судьбой для великих деяний». Глаза ее казались темными и бездонными, как ночь, и нежными, как бархат. Ее губы, если я поцелую ее... Он заморгал и торопливо попятился, прочищая горло. «Селин, пожалуйста, не говорите об этом никому. О портальном камне и обо мне. Я этого не понимаю, и никто больше тоже. Вы же знаете, как люди относятся к тому, чего не понимают». На ее лице отсутствовало всякое выражение. Вдруг Ранду страшно захотелось, чтобы тут были Мэтт с Перрином, Перин знает, как разговаривать с девушками, а Мэт умел врать в лицо, не моргнув глазом. Сам он не умел ни того, ни другого. Никогда хорошо не выходило. Неожиданно Селин улыбнулась и присела в шутливом реверансе. — И я сохраню вашу тайну, милорд, Ран Талтор. Ран глянул на нее и опять прочистил горло. — Она сердится на меня. Она точно рассердилась бы. Попытайся я ее поцеловать. По-моему. Ему захотелось, чтобы она не смотрела на него так, будто бы знает, о чем он думает. Хурин, не могли друзья темного как-то воспользоваться этим камнем прежде нас? Нюхач отрицательно покачал головой. Их след свернул к востоку отсюда, лорд Ранд. Если только эти самые портальные камни не такая редкость, как я видывал, то я бы сказал, что они по-прежнему в том, в другом мире. Но и часа не пройдет, как я все смогу проверить. Местность тут та же самая, как и там. И здесь я могу отыскать место, где потерял след, там, если вы понимаете, что я имею в виду. Вот и проверю, не прошли ли они уже». Рант поднял взгляд к небу. Солнце, на удивление, яркое солнце, совсем не блеклое, сидело на западе низко, протянув тени через лощину. Еще час, и совсем стемнеет. «Утром», — решил Ранд, «но, боюсь, мы их потеряли». «Нам нельзя потерять тот кинжал, никак нельзя». «Селин, если так случится...» то утром мы проводим вас домой. Куда? В сам город? В Кайрен? Или же... Вы не можете потерять Рок-Валер, он еще не потерян для вас, — медленно произнесла Селин. Как вам известно, об этих мирах я кое-что знаю. «Зеркала, колеса», — промолвил Лойл, Она бросила на него взгляд, потом кивнула. «Да, именно, те миры поистине зеркала в какой-то степени, особенно те, где нет людей. В некоторых из них отражаются только великие события истинного мира, но в некоторых — тени отражений, которые отбрасывает события, что еще не произошло. Прохождение Рога Валер — события из великих, отражение того, что будет, слабее, чем отражение того, что есть или было. А Хурин как раз и говорит, след, по которому он шел, был слабым. Хурин недоверчиво прищурил глаз. — То есть вы хотите сказать, миледи, будто я вынюхивал, где эти друзья темного еще будут? — Помоги мне, Свет, что-то мне это не нравится. И так-то худо бывать. где произошло насилие, а тут еще чует, где оно только будет. Верно, мало где не было или не будет какого-то насилия в какое-то время. Я бы от такого, скорее всего, рехнулся. Вот то место, которое мы только что покинули, меня почти до сумасшествия довело. Там я все время чую убийство и боль, и самое отвратительное зло, о каком только подумать можно. Я его даже на нас мог учуять, на всех нас, даже на вас, миледи, если вы простите мне мои слова. Вот такое было то место, так меня выворачивало, совсем как оно изворачивалось в глазах. Его передернуло. Я рад, что мы оттуда убрались, но от запаха мне никак не отделаться, он будто в ноздри забился. Рант растерянно потёр к на ладони. что скажешь Лойл?» могли мы и в самом деле опередить фейновых приспешников тьмы огер хмурясь пожал плечами не знаю ранд ни о чем из этого ничего не знаю я считаю что в свой мир мы вернулись считаю что мы в горах что зовутся кинжал убийцы родичей а сверх того Он опять пожал плечами. «Нужно проводить вас домой, Селин», — сказал Рант. «Ваши родные наверняка о вас беспокоятся». «День или три ничего плохого не будет», — нетерпеливо заметила Селин. «За несколько дней ничего не случится. Ахурина отыщет, где он ушел со следа. Он так говорил, мы проследим за тем местом. Рок-Валер вскоре там окажется, долго ждать не придется». — Рок-валер, Рант, только подумайте. Человек, который протрубит в рог, будет вечно жить в легендах. — Не хочу иметь ничего общего с легендами, — отрезал Рант. — Но если приспешники темного окажутся поблизости от тебя, а что, если Инктор их упустит, тогда Рок-валер навсегда останется у друзей темного, а Мэт умрет. — Ладно, несколько дней, самое худшее — Мы, вероятно, встретим Ингтера и остальных. Не могу представить себе, чтобы они остановились или повернули обратно, только потому, что мы куда-то подевались». «Мудрое решение, Ранд», — сказала Селин, — «и хорошо продуманное». Она коснулась его руки, и он вновь поймал себя на мысли о том, чтобы поцеловать ее. Хм. нам нужно быть поближе к тому месту, куда они выйдут». «Если они туда выйдут?» «Курин, можешь отыскать нам стоянку на ночь? Такую, чтобы оттуда наблюдать за тем местом, где ты потерял след?» Он взглянул на портальный камень и подумал, что не стоит спать возле него. И едва мелькнула эта мысль, как последний раз пустота прокралась к нему во сне. Мысль о том свете в пустоте. «Где-нибудь подальше отсюда!» «Предоставьте это мне, лорд Ранд!» Нюхач влез в седло. «Впредь, клянусь, не лягу спать, не проверив, что за камень у меня под боком!» Выезжая на рыжем из ложбинки, Ранд поймал себя на том, что чаще смотрит на Селин, чем на Хурина. Она казалась такой невозмутимой и хладнокровной, не старше, чем он, однако царственной, но когда она улыбалась ему... вот как тогда эгвин бы сказала мудрая эгвин бы обозвала меня шерстиголовым он погнал рыжего вперед ожесточенно ударив жеребца каблуками по бокам.